Глава 52. На волосок от смерти. Покой целителя. Время шло, а принцессы до сих пор не было. Буфус уже едва держался на ногах, не обращая внимания на черные мушки, которые появились перед глазами от нехватки сил и перенапряжения. Мышцы неустанно ныли, ведь для удаления каждой ядовитой нити приходилось прикладывать не только магические силы, но еще и физические. Старик только чудом держался на ногах, Покачиваясь из стороны в сторону. Его грудь учащенно вздымалась, а на белоснежном балахоне виднелись многочисленные капли крови, капающие из носа. Господин, вы сильно истощены, шептал рядом стоящий целитель вы губите себя. Занимайся тем, что я велел, устало произнес буфус. Маг не мог больше истончать ядовитые нити, сил хватало лишь на то, чтобы удерживать их и не давать расползаться дальше. Он молил богов о пощаде, молил пощадить не себя, а Марлен рана на животе которой почти затянулась. Да, молодой королеве, пусть и не стало лучше. Но если принцессу Елесию не доставят сюда, если правитель обнаружит ее пропажу и кинется на поиски наследной Мантикоры, то тогда все потеряно. До Тантаса не получится достучаться, он уже не тот, кто раньше, в любой ситуации сначала думал головой. Сейчас правитель драконов поддался эмоциям, своей ноющей боли, которая сдавливала его сердце и душу, не давая покоя. Он жаждал крови. Жаждал вместе. Как бы ты ни совершил самую большую ошибку в своей жизни, мой мальчик, прошептал мысленно старик. Внезапно перед глазами все закружилось, и буфус потерялся в пространстве, заваливаясь на бок. Господин! вскрикнул один из целителей, подхватывая мага, и не давая ему удариться головой о каменный пол. Магию! вскричал он. Вы двое вливайте в него свою магию! Ну, чего встали, живее! Только он может убрать яд мантикоры из тела нашей королевы! Недоросли мы еще до старика буфуса. Ровно дыхание Марлен, которое только минуты ранее восстановилось, начало сбиваться, а кожа снова бледнеть. Все прекрасно понимали, что ядовитые щупальца вновь поползли по внутренностям, поража то, что с таким трудом маг старался сберечь и излечить. «Вливайте в него магию!» — взрывел целитель, взволнованно поглядывая то на старика, находящегося без сознания, то на погибающую Марлен, дела которой обстояли не самым лучшим образом. Внезапно дверь покоев распахнулась, являя закованную в кандалы наследную принцессу Мантикор Елесию. Девушка тут же забегала глазами по изможденной огненной огиане, оценивая ситуацию. «Руки!» — судорожно вздохнула она. «Освободите мне руки!» «Это антимагические наручи!» — отрицательно мотнул головой страж, поглядывая на нее с опаской. «А то я не знаю!» — зарычала Елесия. «Я не стану принимать облик Мантикоры, Слово принцессы. Без магии мне не справиться». Страж, как и все присутствующие, заметно нервничал. Прекрасно понимая, что если она примет облик своего зверя, хотя мантикору сложно было назвать таковой, то никто не уйдет отсюда живым. Стражи-целители — не правитель. Это ему по силу разорвать голыми руками львино-скорпионскую тварь, а остальным о таком оставалось только мечтать. «Она умирает!» — повысила голос елейся дергая руками в разные стороны и натягивая цепь, отчего по покоям пролетел звон металлических звеньев. «И если она умрет, то ее смерть будет на вашей совести!» потому мне пока еще под силу оказать помощь и нейтрализовать яд». Взгляд наследной принцессы сверкнул пламенем и вольно отступил назад. Марлен становилась все хуже, на ее коже уже отчетливо проглядывались черные точки, которые увеличивались в диаметре, предвещая скорую смерть. «Ну!» — взревела Елесия, походя в этот момент на разъяренную фурию. «Отпусти!» — прошептал побелевшими губами Буфус, которого два целителя продолжали вливать свою магию. «Отпусти ее!» Из его груди вырвался каркающий кашель, и старик согнулся пополам от приступа. Страш хотя снял связку ключей с пояса брюк и, отыскав нужный, взволнованно занес его над замком наручей. Секунда, оковы звякнули о каменный пол. А Элеся сорвалась с места, устремляясь к почти не дышавшим Орлен. — Так, — шептала наследным мантикора, игнорируя синевато свечение, ведь маги до сих пор боролись за молодую королеву, окутывая ее внутренности и кожу лечебной магией. — Так, так, дьявол! — Взревела Елеся. Мне нужно ее укусить, для всего остального уже поздно. Она. Буфус вновь закашлялся, вытирая тыльную сторону ладони кровь с губ. Она в положении. Елеся замерла. Принцесса не моргала, не шевелилась и не произнесла ни звука, лишь ее грудь учащенно вздымалась, выдавая охватившее волнение. Ваше высочество! прохрипел Буфус, пытаясь подняться с пола, но сил хватало лишь на то, чтобы прислониться плечом к стене. Спасите ее, молю вас! Елеся решительно кивнув, направилась к огненному гиане. Только она хотела коснуться запястья Марлен, как по замку прокатился разъяренный рев, бесспорно принадлежащий тому, кто заметил пропажу пленницы из-под «Нет», — учащенно задышал Буфус, — «только не это». «Господин!» — влетел в покой, перепуганный до ужаса страж. «Правитель он!» «Задержите его, насколько сможете!» — из последних сил выдохнул маг. «Каждая секунда дорога. Не пускайте его сюда, иначе быть в беде». Воин, решительно кивнув, хоть в глазах его и плескался всепоглощающий ужас, вышел за дверь, раздавая команды стражам, чтобы те заняли свои позиции. Быстрее! Прошептал буфус, вновь складываясь пополам от кашля. Елеся не стала медлить, подцепила ледяную руку Марлен и прижалась к ее запястью губами, протыкая кожу заостренными клыками. В коридоре послышался грохот и крики воинов. Они понимали, что спасают жизнь молодой королеве, пытаясь остановить своего правителя, который в эти минуты. Сейчас не мог мыслить адекватно. Они понимали, что если Тантес увидит Елесию возле Марлен, то разорвет всех, даже глазом не моргнув. Спалит своим огнем, превращая в пепел. Замок задрожал. Стены вибрировали от рева дракона, и, естественно, задержать такого было никому не под силу. Две секунды. Дверь с грохотом слетела с петель, и целители замерли, как кролики перед удавом, наблюдая своего правителя, руки которого были по локоть в крови. Тантес вселял ужас. Черные кожистые крылья были широко распахнуты за его спиной, мышцы бугрились, покрываясь россыпью черных вен, а в глазах плясала сама смерть, давая ясно всем понять, что никто не уйдет от расплаты. Елеся лишь долю секунду провела в оцепенение, но потом снова вонзила клыки в плоть марлен, впрыскивая в нее свою железу, которая действовала как противоядие. Это стало последней каплей. Тантес зарычал, словно раненый зверь, раскидывая руки в сторону и выпуская мощную волну, откинувшую всех назад и впечатывая в стены. Кто-то из целителей потерял сознание от силы удара, кто-то был ранен, издавая стоны боли, а принцесса Елеся лежала на полу, пытаясь подняться. — Мальчик мой! — произнес маг. — Она пытается помочь. Но Тантес не слушал. Дрожащими руками он дотронулся до ладони Марлен, наблюдая за ней полными глазами слез. Издав яростное рычание, дракон, переполненный горечью и отчаянием, Направился в сторону полуобморочной Ересии. Грубо схватив за лодыжку, он поднял ее над каменным полом. Тантес, приди в себя! захрипел буфус, когда дракон под стол мантикоры понес ее кверх ногами к окну. Мальчик мой, что ты творишь? Она умрет, как и все те, кто предал меня, безэмоционально произнес дракон. Правитель распахнул окно, вытаскивая руку на улицу, в которой была зажата лодыжка, перепуганная до ужаса мантикоры. Я хотела помочь! кричала она. «Заткнись!» — рявкнул Тантес. «Кругом одни предатели!» «Ты должен включить голову!» — из последних сил закричал Буфус. «Слушай голос разума! Разве я тебя хоть когда-то предавал? Хоть когда-то обманывал? Да, это я приказал привести сюда принцессу, потому что только ей под силу вытащить с того света Марлен!» Рука Тантаса дрогнула, и он чуть повернул голову в сторону старца. «Послушай меня, сынок! Время ослабило меня!» «Мне не под силу справиться с этим ядом, но она... она может. Если ты сейчас разожмешь руку, то Елеся погибнет, как и твоя Марлен». Слова мага пульсировали в голове правителя. Его разум был охвачен жаждой мести. Сложно было воспринимать сказанное, но все же проблеск здравомыслия ухватился за слова Буфуса, вибрируя и набирая мощь. Втащив принцессу в покой, Тантос освободил ее, смотря уничтожающим взглядом. Мантикора не стала тратить время зря. Она поднялась на ноги, Поправила задравшуюся юбку и поспешила к Марлен, чье сердце уже почти не билось. И снова укус под яростный скрип зубов дракона. Только на этот раз железы попало в организм огненного гиана ровно столько, сколько требовалось для выздоровления. Иди! рыкнул Тантос, когда Елеся отошла в сторону, стирая с губ кровь. Она не стала спорить, смиренно шагая в открытую воронку портала, которая вела все в то же подземелье. Потянулись долгие минуты ожидания. Целители стали приходить в себя, опасливо поглядывая, на нереагирующего на них правителя. Буфус же был перенесен на кресло, по другую сторону кровати от огненной магианы. Никто не произносил ни слова. Все просто ждали и верили в чудо, пока Рейхан вылавливал замки того, кто передавал информацию и пропустил камеристку в замок. Прошел час, за ним другой, но Марлен так и спала, не просыпаясь. «С ней все хорошо», — тихо прошептал Буфус, когда Тантос прикрыл на секунду глаза, пытаясь взять свои эмоции под контроль. Черные пятна с кожи ушли, и яды я не ощущаю. Сердцебиение у обоих ровное. Старик лука улыбнулся, замечая пристальный взгляд правителя. Ну, ухмыльнулся он, что же ты медлишь? Спроси. Марлен, Тантос набрал полную грудь воздуха, взволнованно выдыхая. В положении? Да, довольно кивнул Маг. Ты скоро станешь отцом, мой мальчик.